неподвижность первый разбежался и твердостью черепа утоп в мягкости живота второго второй жадно открыл губы ища ими ушедший из него воздух толпа сморщилась пресыщенным недовольством больше крови второй оседая придавил первого грузом своего больного туловища и резко поднял колено и с лица первого посыпались зубы толпа выдавила слюну возбуждения сделай ему больно первый по младенчески стоя на четвереньках ударил снизу в пах второй подломился и усох как выеденный червем плод Толпа росла, эрегируя «Обей его, убей!» Первый занес руку к небу для окончательного удара, но второй выкорчевал ее из тела и бросил другим на пропитание. Вопимой толпой слова стали такими же искалеченными. Они разъединились на звуки, которыми человек мог говорить, когда еще не приручил слова у у у, -у Первый, не покинувший его рукой, поднял с сырой земли железный пруд и внедрил его второму в горло. Второй успел пожить еще мгновение. Того мгновения хватило переломить шею первому. Они упали, обняв друг друга, разделившись с собственной жизнью и проникнувшись смертью другого. Толпа помычала выплеснутым восторгом и, осыпаясь звоном, мелкой медиску кожилась. Напряжение невидимых нитей ослабло. Человек в сером жадно собирал дешевые деньги. Кукольник повесил обоих на гвоздь и ушел пропивать медь и восторг толпы. Опрокинутая голова первого Уперлась в металл, торчавший из горла второго, и замерла, ища милосердие. Ниточки кукол переплелись, спутались, никто не дергал за них теперь и не мог произвести шевелений, способных утешить, унять боль. Ничто не колыхалось в утвердевших телах. И эта подвешенная на гвоздь неподвижность стала нестерпимой и более мучительной, чем каждое из движений, ожививших их убивать друг друга.